Глава десятая «Алисия, вы подписывали какую-нибудь бумагу о согласии на помолвку?» Повернулся ко мне Иштан. Он зол. «Весьма зол. Но я не могу сказать, на кого именно. На меня или на саму ситуацию?» «Нет», — смиренно ответила я. «Единственная помолвка, на которую я давала согласие, это моя помолвка с вами, великими королями Долерии. «Вы мне лжете, королева Анжела?» Иштон повернулся в сторону моей сестры. «Почему вы не считаете, что лжет она? Потому что специальный магический артефакт позволяет мне отличить ложь от правды, или даже полуправды. Помолвку подписывала я. Никто из нас не лжет. К сожалению, в тот момент, когда документы были подписаны, Алисия покинула королевство». Анжела изящно пожала плечиками и очаровательно улыбнулась. «Эрон, хлопнул по столу резко поднялся вы королева остиона приехали сюда чтобы лишить нашу будущую королеву титула назвать изгнанницей. подписали какую то смехотворную помолвку когда алисия помолвлена с нами нам воспринимать это как объявление войны это всего лишь предостережение что вы анжела как и всякая змея прекрасно чувствовала опасность потому постаралась смягчить свои необдуманные слова но уже поздно Она сама загнала себя в ловушку. Диктовать свои условия и забывать о дипломатии имели право только короли самых могущественных стран, но никак не королева Астиона. Да, Астион нельзя назвать слабым королевством. Все же мои родители постарались, когда передавали нам наследство. Но и могущественным королевство не являлось. «Предостережение нам, великим королям? Кем вы себя возомнили? Вы гости на нашей земле, не более!» Эрон уже почти рычал. «Согласно законам нашего королевства, для тех, кто пришел без зла, но и с недобрыми намерениями, время пребывания в Истионе не может превышать десяти дней. Надеюсь, когда этот срок выйдет, вы будете на пути в свое королевство». Наш ужин завершился дипломатическим скандалом. И никого, кроме своей сестры, я не могу в этом винить. Она умудрилась таки разозлить великих королей. Раньше и вся внешняя политика. Была на мне и на советнике, который пусть и был, то еще змеей. Действовал мудрое во благо королевства. Почему она не взяла с собой такого человека? Я поднялась сразу же, как только короли завершили трапезу, и покинула зал вместе с ними. Когда мы отошли на приличное расстояние от обеденного зала, Иштен задал вопрос. «Принцесса Алисия, вы в порядке?» «Я уже не принцесса», — горько усмехнулась я. «Так что просто Алисии будет достаточно». «Вы, принцесса, куда больше, чем ваша сестра-королева», — отозвался Эрон. «Но давайте не будем о неприятном. Вы же не забыли, что мы сегодня еще не были в магической комнате?» «Магическая комната?» «Да, мне там нравится. Пусть в первые пару дней и было чуть тяжело». Иштон говорил, «Это из-за магии, пропитавшей комнату. Она медленно проникала в меня, делая крепче те нити, которые будут связывать меня с королями. Но признаюсь...» Я с легкостью терпела это маленькое неудобство из-за возможности пообщаться с Эроном или Иштином И не только пообщаться. Эрон, как я могла заметить, любил прикосновения. Его любимым занятием было сесть рядом, а потом обнять меня за талию, утыкаясь в живот. Поначалу я была в ужасе, ведь это нарушение личного пространства. Да и Эрон пока не муж, но сейчас привыкла. Самое интересное, Эрон тоже достаточно умен. Почему-то мне казалось, что Эйрон способен лишь развлекаться и махать мечом, и я напрочь забыла, что он командует войсками в случае войны, а для этого нужен светлый ум. если Иштан – отличный стратег, то из Эрона получился гениальный тактик. С Эйроном очень весело, он вечно рассказывает забавные истории, с Иштаном – сложнее. Мне казалось, Иштан не терпит лишних прикосновений, но он любит обнимать меня не меньше, чем Эрон. По крайней мере, он сам так сказал. и у меня нет ни единой причины сомневаться в его словах. Иштен любит стаскивать с меня перчатки и гладить ладони. Эти великие короли вообще обожают делать всякие смущающие вещи, от которых меня бросает то в дрожь, то в жар. Стыдно признаться, один раз я даже стукнул эрена а во второй раз накричала на Иштена. Ой, это было ужасно. Но они лишь добродушно посмеялись надо мной. Я устало откинулась на подушки в неимоверных количествах разбросанных по магической комнате. хотя комнатой ее назвать трудно. Помещение разбито на две части, где одна – уютная и комфортная спальня с камином без кровати, но устеленная шкурами, а вторая – пещера с магическими знаками. В этой комнате мне полагается проводить не менее трех часов в день, но можно и больше. Эрон присел рядом, чтобы тут же улечься на мои ноги. Голова у него тяжелая. Минут через пятнадцать обычно начинают неметь бедра, но почему-то возразить я не могла. Дело даже не в том, что я боялась его или опасалась обидеть. Просто мне хорошо, когда он рядом. «Алисия, расскажешь про свою сестру? У вас не самые лучшие отношения, да? Признаться, меньше всего я хотела тратить бесценное время на разговор о родственнице, которая меня ненавидит и пытается всячески унизить. Но и проигнорировать вопрос нельзя. Да, не лучшие. Хотя в детстве мы неплохо ладили. Проблемы начались». «Когда умерли наши родители?» Сама не заметила, как рассказала Эрону все подробности. До этого я ни с кем не могла поделиться своей горечью, недоумением, почему ласковая старшая сестра вдруг превратилась в злодейку из старых баллад. В детстве я очень любила Анжелу. Мне казалось, что она также любила меня, но... Но сразу после смерти мамы с папой сестра повела себя как чужая. Приказала обращаться к ней исключительно официально, «Запретила мне спонтанные прогулки, загрузила сначала учебой, а потом другими делами, никогда не забывая унизить или указать на какую-то ошибку, даже если та была вызвана исключительно обстоятельствами. Почему так? она не может считать, что ты как-то косвенно виновата в смерти ваших родителей?» Спросил Иштон, отчего я вздрогнула. Погрузившись в рассказ, я не заметила, как он вошел. Иштен подошел ко мне и присел рядом. прислонившись к моему плечу. «Нет, я в то время была в замке, а вот Анжела как раз была рядом с родителями, когда их убили». «А она не могла?» — начал было Эрон. Но Иштин резко схватил его за ухо, дернул, заставив болезненно зашипеть. «Не задавай таких вопросов». Иштин убрал руки от Эйрона, провел ладонью по моим волосам, словно утешал ребенка. «Не думай об этом. Принимай как данность и будь готова ко всему». Такие суровые слова и такой нежный жест. Надо же, мне вдруг неимоверно захотелось обнять Иштана, прижаться к нему, почувствовав его тепло и его заботу, но я лишь положила голову на его плечо. «Хорошо, и доверяй нам чуть больше, принцесса, ладно?» попросил вдруг Эрон. «Я и так вам доверяю. Эти слова не были ложью, иначе я бы никогда не поделилась историей о своей сестре, да и многими другими вещами». о которых раньше не говорила никому, даже доверенной служанке. Врешь И ни капли стыда не испытываешь. Отрезал Эрон. О чем ты? Я о герцоге, который тебя так пугает. Уж извини, фамилию не запомнил. Слишком много чести ему будет. Я напряглась. Откуда Эрон знает? Да, герцог меня и впрямь пугал, но я уверена, что на ужине не показала ничего ни словом, ни жестом, ни даже взглядом. Тогда мы не стали спрашивать. Почему ты так испугалась, когда я перечислял свету королевы? Надеялись, что ты откроешься нам сама, но ты молчала. Поэтому мы бы хотели спросить сейчас. Мягкий и вкрадчивый голос Иштана убаюкивал. Почему ты испугалась герцога? Так все-таки они заметили, что я тряслась как зайчик. При одном упоминании имени. Как стыдно. Но этот вопрос нужно решить. Я задумалась. Правду нельзя говорить. Ни в коем случае. Дело не только в доверии. я просто не хочу потерять лицо перед теми кто запал в сердце потому что не знала как вы отреагируете на то что моя сестра прочила мне его в женихи и все и все твердо ответила я можно собой гордиться я не допустила ни одного колебания в ответе но увы королине были столь глупы чтобы попасться на такую ложь их интуиция была какой то сверхчеловеческой нижто ни в тот вечер не потребовали от меня подробностей, хотя по возникшему отчуждению я понимала, они знают о вранье, это нечестно с моей стороны. За то время, что мы провели вместе, со мной поделились многими вещами, некоторые из них действительно можно было рассказать лишь тому, кому доверяешь. Они мне доверились, а я им не смогла, и от этого становилось горько, от самой себя, не способной на правду и признание». Из магической комнаты я уходила с тяжелым сердцем. Погруженная в свои мысли и самобичевание, я не заметила странность. За мной кто-то шел. Эхо тихих шагов было не спрятать. Я почувствовала, как заполошно стало биться сердце. Неужели сестра решила подослать убийц? Или великие короли решили, что им такая невеста не нужна? Я ускорила шаг, надеясь побыстрее добраться до своих покоев. Вполне возможно, что там будет Эрон и Льюиштен, Они вышли из магической комнаты раньше меня, могли зайти в мои покои. Я ускорила шаги, но это не помогло. Эхо не отдалялось.